Наталья Николаевна, по-видимому, была счастлива во втором браке. К тому же горький опыт, связанный с первым замужеством, не прошел для нее напрасно. Недавно было обнаружено ее письмо к мужу Ланскому 1849 года. «Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен, никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского». Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета-сует, все только суета, кроме любви к Богу, и добавляя любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты мною, что же нам искать на стороне, от добра добра не ищут. Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против зависти врагов. Те самые люди, которые беспощадно клеймили Наталью Николаевну, заискивающие, любезничали, напрашивались на приглашение, в особенности, когда в городе стало известно, как сам царь назвался «к отцу на бал». Мать задумала устроить вечеринку в полковом интимном кругу. Когда отец был у царя на докладе, Николай Павлович по окончании аудиенции сказал ему, «Я слышал, что у тебя собираются танцевать». «Надеюсь, что ты своего шефа не обойдешь приглашением?» Государь, прибыв в назначенный час, в разговоре с матерью осведомился, как поживает его крестница, автор этих воспоминаний. И она рассказала ему о моем детском горе, что мне не довелось его увидеть. Девочку уже уложили спать. «Узнаете, спит ли она? Если нет, то я сейчас пойду к ней». Государь взял меня на руки, расцеловал в обе щеки, ласково поговорил со мною, но что он мне сказал, я не помню. Арапова. Когда исполнилось 25-летнее чествование шефства императора Николая Павловича конногвардейским полком, Ланской, бывший в то время полковым командиром, и спросил у государя разрешения поднести альбом в память этого события. Государь дал свое согласие, выразив при этом желание, чтобы во главе альбома был портрет Натали Николаевны Ланской, как жены командира полка. Желание его было исполнено. Портрет Натали Николаевны был нарисован известным в то время художником Гау. С тех пор этот альбом хранится в Зимнем дворце Арапова. Примечание. Особое покровительство Николая I Натальи Николаевне Пушкиной и Ланской с тех пор, как напечатал Вересаев свою подборку материалов, не обсуждалось пушкинистами. Ничем, кроме слухов, мы не располагаем. Все же настойчивые намеки современников снова и снова доходят до нас. Несколько лет тому назад в дневнике лицейского товарища Пушкина Корфа человека, близкого к Николаю, была найдена такая запись. 28 мая 1844 года Мария Луиза осквернила ложе Наполеона браком своим с Неем. После семи лет вдовства вдова Пушкина выходит за генерала Ланского. В Свете тоже спрашивают, что вы скажете об этом браке? Но совсем в другом смысле Ни у Пушкиной, ни у Ланского нет ничего, и свет девится только этому союзу голода с жаждаю. Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда своим посещением. Недель шесть тому назад он тоже был у неё, и вследствие этого визита, или просто случайно, только Ланской вслед за этим назначен командиром конно-гвардейского полка, что, по крайней мере, временно обеспечивает их существование, потому что кроме квартиры, дров, экипажа и прочего, полк, как все говорят, дает тысяч до тридцати годового дохода. Ланской был прежде флигель-адъютантом в кавалергардском полку и только недавно произведен в генералы.